Глава четырнадцатая. «Так, нам нужно станцевать как минимум три танца, и можно объявлять о неожиданных страстных чувствах», прошептал я Насте на ушко. «Ты можешь мне кольцо осторожно, чтобы никто не видел передать?» «Зачем?» Она закусила губу, а в ее глазах промелькнуло непонимание. Она чувствовала себя неуверенно и была напряжена. «И это понятно, оказаться в подобном обществе стресс для девушки далекой от всей этой мишуры». Я даже не удивлюсь, если узнаю, что ее просто поставили перед фактом и ничего как следует не объяснили, притащив сюда и сразу по прибытии отдав на растерзание стилистам. «Как это зачем?» — я даже удивился ее вопросу. «Как я буду предложение делать без кольца? Настя, я не собираюсь его отбирать», — прошептал я, надеясь, что правильно расшифровал ее замешательство. «А почему именно три танца?» Прошептала Настя и жестом фокусника уронила свое помолвочное кольцо мне в карман. Потому что если танцев больше двух, то это уже как бы объявление о намерениях. А ты что, не знала? Я снова удивленно посмотрел на нее. Представь себе, нет, пробормотала Настя. Я как бы далека от балов и всех этих игр аристократов. Ничего, я улыбнулся. Матушка, похоже, всерьез собралась во Вакумова, чтобы поближе с тобой познакомиться. Думаю, она научит тебя всему, чтобы ты больше не путалась. Что? Она сказала это достаточно громко, совсем не шепотом, и на нас начали поглядывать другие танцующие. Тише, а то все решат, что Давыдов совсем ополоумилась и сейчас нашептывает девушке непристойности, а то и склоняет ее ко всякому, прошипел я. И улыбайся, на нас Дмитрий с моими родителями смотрит. Ты действительно мне какие-то извращенные непристойности нашептываешь. Прошептала Настя так, что я поблагодарил всех высших скопом за то, что не надоумили ее взять с собой сковородку. «Я не понимаю, зачем это надо. Потому что это считается романтичным. И Дмитрию сильно хочется меня отблагодарить, чтобы закрыть счет за свое спасение. Думаю, он мне подарит очередной пистолет, как его отец, за спасение брата. Потому что, как ни крути, но это был мой долг», — ответил я ей совершенно серьезно. «И мы убежим отсюда по дахе и вздохе, может, даже в сад. Но не просто же там такие интимные беседки понаставили. Там и отпразднуем». «Вот сейчас ты точно нашептываешь непристойности». Настя вспыхнула, но слишком оскорбленная и не выглядела. Постепенно она начала расслабляться и перестала обращать внимание на окружающих, концентрируясь на мне. «Ну да, и что?» Я закружил ее быстрее, и нам на некоторое время стало не до разговоров еще два танца пролетели незаметно когда после третьего я подводил настю к матери на нас уже косились и перешептывались подошла улыбающаяся ольга за ее спиной встал дмитрий приобняв супругу за плечи музыка замолчала на какое-то время музыканты начали настраивать инструменты и я понял что вот он подходящий момент медленно опустившись перед настей на одно колено я очень серьезно и пафосно произнес анастасия сергеевна «Вы же сделаете меня счастливейшим из смертных и согласитесь выйти за меня замуж?» И вытащил из кармана кольцо. «Ну вот такой я ответственный тип. Всегда на бал кольцо клал в карман. Ну а вдруг? И вот пригодилось же. Денис Давыдов очень прозорливый тип. Прошу любить и жаловать». «Я согласна», — тихо пробормотала Настя. Вокруг действительно раздались вздохи умиления, среди которых присутствовало немало удивленных все таки Настя хоть и пришла с великой княгиней Ольгой, но представительницей высшего общества не являлась. Я ловко надел кольцо на Настин палец, откуда она его не так давно сняла, и встал, целомудренно поцеловав свою теперь уже точно официальную невесту в щеку. «Денис?» За спиной раздалось покашливание. И когда я развернулся к Дмитрию, положив руку Насти себе на локоть, то ожидал увидеть у него в руках какой-нибудь футляр. Но вместо этого Дмитрий держал в руках папку с документами. «У меня от нехорошего предчувствия волосы на затылке зашевелились. Что, вашу мать, происходит?» «Ваше Высочество?» Я склонил голову, а Настя попыталась изобразить что-то вроде Книксона. «Я счастлив одним из первых поздравить вас», — Дмитрий улыбнулся. «Это такое неожиданное событие, и у меня чисто случайно с собой оказались документы, которые я специально подготовил для этого случая». Гул вокруг усилился. Теперь в нем появились возмущенные нотки. Многие оставались недовольны именно собой, потому что могли сейчас поздравить Шурина, будущего императора, исключительно в устной форме. И вот не надо было клювами щелкать. Всегда нужно таскать с собой вещи, которые могут в таких внезапных моментах пригодиться. Вот как я кольцо таскал или Дмитрий какие-то бумаги. «Денис Викторович, Анастасия Сергеевна». Я полагаю, Его Величество со мной полностью согласен. У молодой семьи должны быть собственные земли, поэтому я передаю в собственность Дениса Викторовича Давыдова домен в Тверской губернии, носящий название Авакомовский куст с прилегающими к нему территориями мертвой пустоши. Я думаю, что именно вы поймете, что можно сделать с этими землями. Учитывая некоторую специфику этого места, вы освобождаетесь от налогов в ближайшие 15 лет. И этот. «Этот...» — он протянул мне папку с документами. Я стоял перед ним и лихорадочно раздумывал над тем, как бы половче отказаться от столь щедрого предложения. Представляю, какая гримаса у меня в этот момент на лице застыла. Кто мне скажет, вот нахрена я его высочество с мертвой пустоши вытаскивал, да еще и лечил потом? Или это мне за Ольгу решил отомстить? Ну а что, может, он и не хотел жениться, а всего лишь развлечься?» А тут такие обстоятельства, его почти что тепленьким взяли. А я его еще считал патологически порядочным человеком. Думал, что наша империя обречена будет с таким-то императором Чистоплюем. Ничего подобного, этот своего не упустит. Я поймал парочку злорадных взглядов. Правильно, такой подарок может означать все что угодно. От высочайшей милости до самой глубокой опалы. Захотелось прямо спросить у зятя моего недоделанного «за что?» но я продолжал молчать, глядя на протянутую папку, как на ядовитую змею. Шепот нарастал, я слишком долго не реагирую на милости цесаревича. Настя замерла рядом со мной, не зная, как вести себя в подобной ситуации. Я не сводил взгляда с Дмитрия и не мог видеть выражение ее лица. Хотя что-то мне подсказывает, оно мало чем отличалось от моего... Протянув руку, я забрал папку и криво улыбнулся, стараясь прогнать дурные мысли, подкидываемые разогравшимся воображением, о том, что именно я хочу сделать с ним, с самим императором и с каждым, кто додумался до такого подарка. «Благодарю, Ваше Высочество. Мы с моей невестой никогда Вашей щедрости не забудем», — громко произнес я и заметил, что родители выдохнули с облегчением. Это был почти правильный ответ, но мне и так это известно. «Я же демон перекрестка, мне положено в таких делах разбираться». Прозвучало несколько... «Двусмысленно», — улыбнулся Дмитрий, наклоняясь ко мне и пожимая руку. Говорил он настолько тихо, что его мог расслышать только я. Даже Ольга с Настей не слышали, о чем он говорит, хотя очень старались расслышать. «Я долго думал, как тебя отблагодарить за свое спасение, и решил, что это самая справедливая цена». «А я-то всегда думал, что за спасение венценосная особа полагается награда, а не наказание», прошептал я, сжимая его руку чуть сильнее положенного, «едва сдерживаясь, чтобы не раскрыть свою ауру». «Спасибо, удружил ты мне, конечно». «Ничего, справишься. Трудности закаляют характер мужчины». Дмитрий негромко рассмеялся, и они с Ольгой отошли в сторону, позволяя другим желающим поздравить нас, тем, кто быстрее остальных сориентировался». «Денис, у тебя такое выражение лица сейчас, что мне становится не по себе», — прошептала Настя. Я выдохнул сквозь зубы и повернул голову в ее сторону, вглядываясь в сосредоточенное личико. «Это было красиво», — рядом со мной материализовался мозгомон. Широко улыбнувшись, он стукнул меня по плечу и быстро встал сбоку, явно прячась от раздосадованной княгини Гнедовой. «Лучший друг, чтоб его». «А такое коварство со стороны Дмитрия... Красиво». Тебя так даже Асмадей не делал. Думаю, с учетом специфики того проклятого места, на него только что завели дело в нашей канцелярии, хохотнул мозгомон. Ведь это был единственный правитель, который по какой-то непонятной причине избегал до сегодняшнего дня подобной участи. Я специально узнавал, когда прятался от Мурмура в архиве. Заткнись, процедил я еле слышно, если ты пасть не заткнешь, а шу внезапно окажется богатой вдовой. «Учитывая все твои последние выигрыши и с розовой курицей, этот самый Дмитрий меня научил заклинанию полного уничтожения демонов, окончательному и бесповоротному». «Злой ты, я же тебе добра желаю». Я медленно повернулся к мозгомону и внимательно на него посмотрел. «Ты демон, придурок, тебя за такие слова в карцер могут бросить», прошептал я, наклоняясь к нему очень близко. «Я от тебя в последнее время в перманентном шоке нахожусь». «Денис, этот твой друг? Он такой же, как ты?» Замявшись, неуверенно спросила у меня Настя, сильнее вцепившись в мою руку. «Видимо, какие-то обрывки нашего с ним разговора все таки до нее долетели, тем более, что этот придурок особо и не скрывался». «Это мозгомон», — тихо проговорил я, надеясь, что она вспомнит этого идиота. «Который Кольцову с Велиалом на нас натравил, он полный кретин, и в отличие от меня у него мозг представлен в качестве атовизма». «Я помню», — серьезно кивнула она, и, нахмурившись, посмотрела в сторону осматривающегося по сторонам демона. Высказавшись, я повернулся к подходящему к нам очередному поздравителю, подняв взгляд на молодого темноволосого юношу, Очень красивого и харизматичного, стоящего передо мной и улыбающегося во весь рост. Я вздрогнул и попятился. Вокруг нас мгновенно образовалось свободное пространство, хотя откровенного воздействия я не ощущал. Просто все по какой-то причине потеряли к нам интерес. Даже мои родители отошли в сторону, оживленно о чем то разговаривая со знакомыми. «Я тоже решил поздравить молодых с помолвкой», — юноша широко улыбнулся. «Милая невеста, пожалуй, я даже подарок тебе подарю». И он протянул ей мешочек, как я подозреваю, с бриллиантами. Универсальная валюта в аду, между прочим. Слезы земли, пользующиеся неизменным спросом у демонов. Подозреваю, что это просто его кошелек, и ничего другого у этого гада с собой нет. «Знаешь, милая, я испытываю жуткую слабость к невестам, таким невинным в белых платьях». «А Люцифер в курсе, что ты здесь?» — прервал я Вилиала. Настя его тоже узнала и теперь смотрела, широко открыв глаза. «Что у тебя за мерзкая привычка, Фурсимеон, постоянно говорить мне гадости?» Вилял шагнул в мою сторону, и тут с громким хлопком передо мной появилась мурмура. Раскрыв крылья, она неспешно пошла в сторону падшего. Вилял остановился, внимательно разглядывая моего фамильяра. «Странно, а почему она не розовая? Кого я тогда усилил в квартире Мозгамона?» «Ты даже одну курицу от другой отличить не в состоянии», — я покачал головой. «Сочувствую твоим легионерам. Мурмура, он не будет на меня нападать. Во всяком случае, здесь. За это его поголовки никто не погладит, а заточение на тысячелетие не лучший повод для сиюминутной радости. Ему об этом известно не понаслышке». «Форсамион, ты просто душка», — пропел падший. На нас все еще не обращали внимания. Даже появление, а потому и исчезновение курицы — как и ее появление, осталось незамеченным. «Стараюсь», — ответил я ядовито, стискивая в руках папку с подарком Дмитрия. «Да расслабься ты, но ну, не нравится тебе Вакумова, так я тебя не виню, сам от него не в восторге», — велял примирительно, улыбнулся. «Хочешь, я тебе свадебный подарок сделаю и просто сотру его с лица земли?» «Тебя еще ниже после этого сбросят», — я невольно прижал папку с документами к груди. «Куда ниже-то?» Велял почесал висок. «Ну давай в виде сделки оформим. Я всего лишь желание клиента выполнял все дела». «Ты не демон перекрестка, Ты вообще не демон. Я не сильно стукнул себя папкой по лбу. Ты не можешь заключить полноценный контракт?» «Возможно». Падший потер подбородок, а потом медленно перевел взгляд на съежившегося мозгомона. «Но у нас есть демон перекрестка, который способен помочь с этой неразрешимой проблемой». «Кто я?» — Мозгамон замахал руками и попятился. «Нет уж, меня в свои сомнительные игры не втягивайте. К тому же далеко не факт, что даже на уровне сделки все сработает как надо. Вы тех бабок из Петровки видели?» Он прикусил язык, но было поздно, я уже заинтересовался. «В общем, Мурмур -мур не даст соврать». «Не беспокойся, Мозгамончик», — ответил я ему извительно. «Никто с тобой настолько сомнительных сделок заключать не собирается». Если бы велял немного подумал, то понял бы, что уничтожение вакумовского куста всего лишь увеличило бы мертвую пустошь, а мне ее всю подарили, очистить же ее от нежити и облагородить демон-перекрестка второго уровня не в состоянии при самом великом желании. Здесь нужно согласование всех сторон, включая небесную канцелярию. А если они этого до сих пор не сделали, значит это не в их интересах. Какой ты скучный, Фурсемен, махнул рукой падший. «Жутко нудный и дотошный. Правила нужны, чтобы их нарушать, а кому как не представителям адской канцелярии этим заниматься?» «Ладно, повеселились и будет. Мазгамон, я вообще-то за тобой пришел. Вылезай из этого тела и уходи домой. Я не собираюсь за тобой постоянно бегать». «Ни за что!» И Мазгамон ринулся из зала, разорвав те тончайшие чары, наложенные вилиалом, чтобы на нас никто не обращал внимания. Что странное, даже следа его ауры не смог почувствовать. Он каким-то образом умудрился так виртуозно закрыться, что даже Велиал своими ограниченными силами на этой земле вряд ли смог бы его найти по демонической ауре. К нам, словно опомнившись, поспешили те, кто еще не успел принести поздравления, а Велиал, ругнувшись, бросился за мозгомоном. В дверях он столкнулся с княгиней Гнедовой. Елизавета Ивановна внимательно осмотрела падшего и вышла из бального зала вслед за ним. Прошло минут десять, и поток поздравляющих иссяк, И нас с Настей временно оставили в покое. В зале стало душно, и все французские окна распахнули, впуская прохладный ночной воздух. «Ну что, потанцуем? Или сразу отправимся в сад рассматривать местные беседки?» — спросил я у Насти, наклоняясь к ее уху. «Я даже не знаю, думаю...» Что она думает, осталось неясно, потому что с улицы раздался какой-то шум, а потом прозвучал голос Велиала — «Не вынуждайте меня применять силу, Форсамион! Иди скорее сюда, ты обязан спасти своего князя!» «Чего это он так надрывается?» Я недоуменно посмотрел на ближайшее открытое окно, у которого мы с Настей сейчас стояли. «О, я вам расскажу!» Злорадно усмехаясь, к нам подошел граф Гольдберг, закатывающий глаза от экстаза. Его еще в коридоре перехватила княгиня Гнедова. Они уединились в библиотеке. А когда этот молодой князь, не знаю какой именно вышел, поправляя одежду, Елизавета Ивановна капризно заявила, что он еще не все ее стихи дослушал. Князь попытался скрыться в саду, мотивируя это тем, что у него много дел, и какой-то мозголом сам не найдется. Но он еще что-то бормотал, что он ни инкуп и энергию от слушания стихов не получает. Форсамион твою ма... Голос прервался, а я прищурился. «Интересно, и когда же этот падший стал моим князем?» «Я почему-то пропустил этот замечательный момент». «Не уйдет», — философски заметил Гольдберг, похоже, следивший за княгиней и теми неудачниками, которым не посчастливилось оказаться на его месте. «От Елизаветы Ивановны еще никто не уходил. А кого он зовет? Свою собачку, что ли? Что это за имя такое, Фурсамион? Больше на кличку похоже». «У меня лицо слегка вытянулось от таких заявлений». И вот этому козлу я фактически помогал, в который раз убеждаюсь, что нельзя добро людям делать. «Понятия не имею, кого он там зовет, ответил я на риторический вопрос Гольдберга. «Я, как и вы, не знаю никого с таким странным именем. Дорогая, ты не устала? Может быть, нам пора отдохнуть и отпраздновать нашу помолвку в более тесном семейном кругу?» Я повернулся к Насте, которая кусала губы и не знала, как на все это реагировать. «Всего хорошего, граф». Я поклонился и потащил Настю к выходу. По дороге шепнул отцу, что мы уезжаем. Он только утвердительно кивнул, показывая, что понял. «Хватит с меня на время балов. Нужно воспользоваться тем, что Настя здесь. Потому что завтра с утра я еду в академию и долго ее не увижу».